Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю точно белое море, полное теней. Скорей, скорей, всё ниже по ступенькам беги. Она услышала музыку. Безумие и глупость, но на неё обрушилась мощная волна музыки. И тут оказалось, она бежит, бежит в страхе и ужасе. А в каком-то уголке сознания ещё усиливая и нагнетая страх, звучит грозная тревожная музыка и толкает её всё дальше, дальше, скорее, скорее. И она летит и падает всё ниже, ниже, на самое дно аврага. Ещё немножко молила лавине 108 9 110 ступенек, наконец-то дно, теперь бегом через мост. Она торопила руки, ноги, всё тело, весь свой страх. Она приказывала всем фибром своего существа в эту ослепительную и страшную минуту. Когда она бежала над шумной быстрой речкой по пустынным гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги, настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом пронзительная и бессвязная. Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его, перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги. Она бежала по мосту. Господи Боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх. Вот и подъём, тропинка Теперь между холмов. Ох, как темно и всё так далеко. Если я даже закричу, теперь это уже не поможет. Да я и не в силах кричать. Но вот конец тропки, вот и улица. Господи, хоть бы добраться. Если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дурой. Ну да, я была дурой. Я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой. Клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины. Вот и улица. Теперь через дорогу Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару, ну вот крыльцо, мой дом. Господи, дай мне ещё минутку. Я войду и запру дверь, и я спасена. И тут, как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорее, скорее не терять ни секунды. И всё-таки она заметила: он блестит в темноте, недопитый стакан лимонада. Она оставила его тут на веранде давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад. Стакан с лимонадом. стоит тут приспокойно, как ни в чём не бывало, и непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом, сердце стучало на весь свет, и что-то внутри отчаянно кричало от страха. Наконец-то ключ в замке. Открывай же, скорее, скорее. Дверь распахнулась, скорее туда, захлопывай. Она захлопнула дверь теперь на ключ, на засов, на все запоры. Задыхаясь, прошептала Лавиник: "Крепче, крепче, надёжнее. Дверь заперта крепко, надёжно". Музыка умолкла, а она вновь прислушалась к стуку сердца, он постепенно утих. Дома. Наконец-то дома и в безопасности. Спасенна, спасенна дома. Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. Спасенна, спасенна. Слушай. Ни звука. Спасёна, слава богу, спасёна в безопасности дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу, буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот авраг. Дома, дома спасёна. Всё хорошо. Как всё хорошо. Дверь заперта, всё хорошо. Стоп. Выгляни в окно. Она выглянула. Да ведь там никого нет. Никого, и никто вовсе за мной не шёл, никто меня не догонял. Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. Ну ясно же. Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал, не так уж я быстро бегаю. И на веранде никого нет, и во дворе тоже. Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте. И всё-таки как хорошо дома. Так тепло. Уютно. Нет лучшего места на земле. Она протянула руку к выключателю и замерла. Что? Сказала она: "Что? Что такое?" У неё за спиной кто-то откашлялся.